Сначала проснувшиеся дикари не обратили на отсутствие блямбы особого внимания. Шкура решил, что подруга пошла по каким-нибудь делам. Остальные завтракали, ругались, чистили оружие, дрались. Одним словом, жизнь шла своим чередом. Правда вскрылась, когда гнилищи собрались во дворе форта, чтобы вновь идти отнимать у булыжника кувалдинский кабинет и делать блямбу королевой. Раз по телевизору сказали, значит, все решено. Позевывая и поругиваясь, клан высыпал наружу, протер глаза и... Я обнаружил отсутствие лидера. «Ты с ней сегодня спал?» Уйбуй, Зубила направил указательный палец на шкуру. «Ты и виноват!» «Это еще почему?» «Потому что великим фюрером хочешь стать!» Зубило оглядел сородичей. «Погубил шкуром млям мля Сородичи заволновались. «Погубил не за грош, вражено! «Это я ему подсказал!» Поддал жару булыжник, которому очень нравилось, что гниличи собираются укокошить конкурента. «Какой же ты говорю, великий фюрер, если у тебя Блямба королевой станет?» Гнеличи внимательно выслушали орущего из окна Дурича и сделали правильный вывод. «Вешать шкуру! Он Дуричем продался!» «Отомстим за Блямбу! Она всем нагазовать обещала, а он ее задушил!» Толпа надвигалась. Перепуганный шкуру понял, что ему не уйти, в отчаянии потянулся за Итаганом, но но появление бордового хаммера с золотыми единорогами на дверцах спутало линчевателем карты. Изначально бомбарда не собирался ехать в южный форт, планируя отправить к дикарям гвардейцев, однако, посмотрев новости, Тигратком, понял, что вряд ли сможет доверить кому-либо это мероприятие. Репортеры тайного города славились бульдожей-хваткой. Они сумели съесть столь опытного воина, как Валиполк? И кто знает, как интерпретирует появление рыцарей в штаб-квартире Красных Шапок. Инцидент в кружке и так бросил тень на орден, поэтому лучше быть осторожнее. Рик взял трех гвардейцев и отправился в Бутово искать следы беглого копыта. — Здесь все собрались? — бомбарда обвел взглядом запруженный двор. — Только гниличи. Писнул кто-то, видимо, надеясь, что рыцарям нужны дуричи или шибзичи. «Догнать остальных?» — тихо спросил Андерс. «Разумеется, бегать по этажам гвардеец не собирался. Боевому магу это не к лицу. Достаточно окутать форт несложным мороком, например, изобразить пожар, и дикари сами выскочат во двор, будто ошпарены».